Глава 6. Адаптация к обычной жизни. Из армии я вышел с парой тысяч рублей в кармане, которые накопил со своей сержантской зарплаты. На тот момент горизонт планирования у меня был один день. Я вообще не думал о своем будущем в разрезе трех, пяти или, не дай бог, десяти лет. Первые несколько недель я получал огромное удовольствие на гражданке. Здесь не было никакого распорядка дня, никакого физо и ранних подъемов. Я гулял, отдыхал, выпивал и жил у родителей в станице. Когда эйфория прошла, появилась тоска, которая усиливалась с каждым днем. Я начал просыпаться рано утром без будильника, и было ощущение, что я никому не нужен. Последние полгода я был востребован у всех. Без моего участия или решения не происходило ни одно серьезное событие в роте. И вот в какой-то момент ты просыпаешься, а весь мир полноценно существует без тебя. Я будто начал терять смысл жизни с каждым днем становилось только хуже. Плюс ко всему угнетало то, что я хотел хорошо одеться, но денег практически не было. И я решил сделать то, чего делать было нельзя. Пошел в какой-то местный банк, отделение которого по размерам было 3 на 3 метра, в надежде получить кредит на 30 тысяч рублей, чтобы были деньги на первое время. Я не искал работу в станице, потому что все еще размышлял, что мне делать дальше. Оставаться здесь, ехать в Краснодар, или вообще возвращаться в Москву. К счастью, мне не дали этот кредит, так как я не был трудоустроен, но из-за этого мое эмоциональное состояние стремилось к нулю. Мои грусти, и печаль переросли в тоску. Когда стало совсем плохо, у меня автоматически в памяти начали всплывать слова офицеров. Некоторые из них очень хотели, чтобы я остался служить по контракту, и многократно мне это предлагали сделать. Когда я был в части, то эти предложения вообще не воспринимал всерьез. Но за пределами армии это стало выглядеть как спасательный круг от всей этой грусти, с которой я жил последние два месяца после демобилизации. Я не пытался объективно посмотреть на ситуацию и взвесить все за и против, а просто механически перечислял все преимущества, которые были и будут у меня в армии. Параллельно с этим у меня начала ехать крыша, я стал очень спыльчивым и даже агрессивным. Если кто-то на улице меня цеплял и не извинялся, вероятность драки была близка к 100%. Поэтому несколько раз в неделю я приходил домой как дранный кот с порванной одеждой и кровью на ней, как правило, не своей. Проснувшись после очередной такой пьяной драки, я почувствовал, что у меня одеяло прилипло к ноге, на которой была большая рана. Сжимая челюсть, я медленно оторвал пододеяльник и начал восстанавливать хронологию вчерашних событий. Во время завязавшегося конфликта я ударил какого-то парня а другой схватил большую палку и с разбега очень жестко ударил мне в область колена, после чего драка переросла в статус один против двух. Ну а дальше нас разняли, и на этом все закончилось. Рана была неглубокая, и ничего критичного там не было. Но ударил он так, что порвались джинсы и слез кусок кожи. Тем утром я увидел в очередной раз грустные глаза мамы и понял, что пора бы уже что-то менять. Обдумав все еще один день и переспав со своими мыслями, Я проснулся утром и сказал, что еду подписывать контракт в Ростов-на-Дону. Сказать, что родители удивились, это не сказать ничего. Но так как я уже много лет был самостоятельным парнем, и все знали, что я все равно сделаю все по-своему, никто не пытался меня удержать. Лишь недоумевая наблюдали за происходящим. Я сел в маршрутку и поехал в Кореновск на вокзал, чтобы взять билет в Ростов. И вспомнил, что нужно написать Стасу, другу из колледжа, который ждал меня в Москве. Всю дорогу в маршрутке мы переписывались, и друг пытался отговорить меня от контракта и настойчиво звал в Москву. Но я твердо стоял на своем. Когда я уже был на вокзале, он написал «Приезжай, попробуй себя в Москве. Если не получится или не понравится, тебя всегда с удовольствием возьмут твою любимую армию». Здесь он попал точно в цель. Это была очень правильная мысль, потому что подписанный контракт в армии не дает тебе такой возможности. Несколько лет в любом случае ты обязан будешь отслужить. Так, вместо билета в Ростов-на-Дону, я купил билет на поезд в Москву. И второй раз за несколько часов ошарашил своих родителей, кардинально поменяв свои планы. Но второй вариант развития событий им нравился куда больше. Первый месяц я жил бесплатно в комнате, которую Стас снимал в трехкомнатной квартире на Кутузовском проспекте, где вместе с нами жила еще и хозяйка. Она была молодая, лет 35, коренная и очень неприятная москвичка, которая отчитывала нас за каждое движение, каждый чих, несмотря на то, что мы дома практически не бывали, так как постоянно работали. Стас помог мне устроиться в шоколадницу, где он работал бариста-кассиром. Во время собеседования управляющая была впечатлена моим карьерным и жизненным опытом и предложила мне рассмотреть в перспективе двух месяцев должность менеджера. Ну а если все будет хорошо, то через какой-нибудь годик можно стать и управляющим. Меня воодушевила эта мысль, и я приступил к работе. Буквально через месяц меня начали потихоньку подтягивать к работе менеджера, направляли на какие-то обучения, рассказывали, как и что нужно делать, и периодически неофициально я управлял коллективом. Это было похоже на этап в армии после КМБ, когда я еще без звания и должности потихоньку начинал управлять другими солдатами. Я этот путь проходил, поэтому мне все давалось с легкостью, и я уже с нетерпением ждал повышения. После двух месяцев работы мне сказали, что пока вакантных мест нет. Вот-вот одного менеджера повысят до управляющего, он перейдет на другую точку, и тогда на его место встану я. Прошло 4 месяца, никаких изменений. Прошло 6, меня все так же продолжают обучать, я езжу на разные стажировки, но будто застрял между должностями. Отвратительное чувство. В тот момент я зарабатывал 40 тысяч рублей, что для Москвы не являлось большой зарплатой. И, посмотрев на свои доходы и расходы, Я понял, что жилье, еда, дорога и пара походов куда-нибудь съедают за месяц 35 тысяч, и остаются всего 5 тысяч рублей, которые уже приходится распределять либо на вещи, либо отложить на что-то. То есть, по сути, моя прибыль в месяц была равна 5 тысячам рублей, и чтобы понять, много это или мало, я решил прикинуть, сколько мне нужно копить при той же работе и при той же должности на машину, о которой я мечтал всю жизнь, но все никак не мог ее купить. Об иномарке не было и речи, а из отечественного автопрома привлекательной казалась 14 -е. она же ВАЗ-2114. На самом деле это было не мое желание, просто в станице это была уважаемая машина, и все крутые парни ездили на заниженных четырках. Просмотрев кучу объявлений, я понял, что такую более-менее нормальную бэушную машину можно было взять за 150 тысяч рублей. Разделив эту сумму на мою ежемесячную прибыль, Я понял, что мне нужно откладывать 30 месяцев. И это без учета разного рода форс-мажоров в личной жизни и при условии, что цены на машины не вырастут. Два с половиной года откладывать, чтобы купить одну из самых бюджетных российских машин. Это был самый настоящий момент прозрения. Я будто посмотрел на ближайшие три года своей жизни в 3D-модели. Это как пройтись по какой-нибудь огромной квартире, а потом посмотреть план помещения. Во втором случае будет совершенно другой взгляд на пространство. Мне срочно нужно было получить то долгожданное повышение. Откровенно поговорив с управляющей, я в очередной раз услышал, что нужно подождать. Точкой в этой ситуации стал момент, когда на мою будущую должность взяли другого менеджера, который, по слухам, был родственником одного из территориальных директоров. Моя мотивация упала на дно. Во время очередного разговора со Стасом на тему того, что все задолбало, он сказал... — А поехали в Питер? — В Питер? — с недоумением спросил я. — Ну да. — А что в Питере? — все так же заинтригованно уточняю у него. — Ну не знаю, там классно. — Вот это аргумент, — подумал я. Но последние восемь месяцев возни с тем повышением настолько задолбали, что хотелось каких-то изменений. Но и уезжать из Москвы, которая стала домом за 6 лет, который я суммарно там прожил, мягко говоря, не хотелось. Поэтому я с опаской начал думать о плане Б. «И что будем делать, если у нас и там не получится? Или просто не понравится?» Вернемся, спокойно ответил Стас. «Буквально за несколько секунд я понял, что нас в Москве вообще ничего не держит. У нас нет квартир, нет семей и теперь даже нет работы, за которой хотелось бы держаться. Поэтому после вдумчивой паузы я неуверенно сказал, «Ну, давай попробуем». «Мерзкая погода и ужасно медленные люди». Мы сняли комнату в двушке с бабушкиным ремонтом у метро «Кировский завод», где был лишь один продавленный диван, который выполнял функцию полноценной кровати. Стас хотел купить себе надувной матрас, но через пару недель после въезда, так как нужно было накопить. Ну а пока нужно было спать на одном диване. Выглядел он очень широким и большим, поэтому мы не видели в этом серьезной проблемы. И как полагается, заплатили за первый месяц и, конечно же, внесли залог. В первую же ночь мы поняли, что это самая настоящая катастрофа. Внешне он был сильно лучше, чем в тот момент, когда ты на него ложишься. Не знаю, что с ним делали до этого, но прямо по центру, диаметром в метр, было углубление сантиметров в двадцать, из которого коварно торчали пружины. Их не было видно при визуальном осмотре, но как только ты садился или ложился, их острые наконечники втыкались в твою кожу. Единственное положение, в котором можно было безболезненно лежать на этом диване, это на боку поэтому я спал всегда с одного края на левом боку, а Стас с другого края на правом боку, а между нами была огромная яма, в которую очень опасно было проваливаться. Спали мы неподвижно. Это был потрясающий опыт, который повторять никогда в жизни не хочется. Мы жили на первом этаже. Наша комната была угловой, пятиэтажном старом доме советской постройки с деревянными двойными огромными окнами. Когда мы заезжали, не видели в этом никакой проблемы. Но проблема сразу же увидела нас и решила не томить. В нашей угловой комнате было четыре огромных окна. Два на одной стороне и два на другой. Они были деревянные и старые, поэтому сквозняк был такой, будто ты лежишь в поле. Бонусом к этому мы получили отсутствие хоть какой-то шумоизоляции. Учитывая, что между домом и тротуаром не было ни одного сантиметра расстояния, мы буквально слышали, как люди ходят под окнами. В тот момент я ненавидел людей, которые ходят на каблуках, особенно ночью. Когда кто-то курил у окна, весь запах сигарет попадал в комнату и пропитывал все, что в ней находилось. Еще во сне, прямиком в ад, я хотел отправить тех, кто очень громко разговаривает ночью и вдобавок слушает музыку без наушников. Как правило, это были выпившие люди, и в том районе их было немало. У нас был многолетний опыт проживания в общежитии, поэтому мы закупили уплотнитель и строительный скотч, залепили все окна, все возможные щели, и жить стало немного комфортнее. Наша квартира была не единственной проблемой. Буквально сразу я узнал, что такое питерская погода. Первые две недели каждый день лил дождь, причем очень непредсказуемо. Люди еле шевелились в метро. После Москвы складывалось ощущение, что люди здесь двигаются со скоростью 0,5, и это невероятно раздражало, когда ты привык к быстрому городу. Помимо смены места жительства, я принял решение полностью сменить сферу деятельности принципиально не общепит. Но проблема была в том, что я толком не знал, чего я вообще хочу. Поэтому я практически каждый день ходил на разные собеседования в надежде, что получу насмотренность и найду то, что мне откликается. Несколько раз я попадал на собеседования в какие-то мутные организации, из которых фанило сетевым маркетингом и навязчивыми продажами. И продолжалось все это целых три месяца. Вообще, тяжело себя искать, когда тебе в очередной раз не на что жить. Каждый раз есть соблазн взяться уже хоть за что-то, Каждый день переговоры с самим собой и со своей совестью. Что же выбрать, деньги сейчас или же продолжить поиски работы, которые, возможно, вообще не существуют. Каким-то образом я каждый раз продолжал себя убеждать, что не стоит идти на компромисс и нужно продолжать поиск. На очередном собеседовании я попал в красивый бизнес-центр. Очень приятная женщина, HR-менеджер, провела мне собеседование и рассказала все о компании, продав ее как полагается. Я наконец-то нашел работу в должности менеджера по работе с клиентами или менеджера по продажам. Компания занималась продажей сертификатов и деклараций соответствия. Это была абсолютно новая и даже непонятная ниша для меня, но я готов был учиться. Мне выделили отдельный стол с компьютером, мягкое офисное кресло и рабочий телефон. И все это в очень чистом и спокойном офисе. После работы в общепите, на стройке или любых других мест, где я когда-либо работал, Это была просто райская история. У каждого менеджера был план на месяц, и по сути ты сам определял, когда звонить, а когда сидеть и пить кофе. Однако у всего есть обратная сторона медали, даже у такого комфортного места работы. У ребят из отдела была традиция выходить каждый час покурить. Помимо сигарет, ценность заключалась еще и в том, что там можно было узнать все новости компании. Поэтому если ты не выходил, то выглядел как белая ворона. На одном из таких перекуров, слушая фоном все сплетни компании, изрядно от этого заскучав, я решил посчитать, какой урон наносят сигареты моему организму. В расчет я взял, что выкуриваю в среднем одну пачку, или 20 сигарет в день, то есть за год 7300 сигарет, а за 10 лет 73 тысячи сигарет. Другими словами, за 10 лет мой организм получит 292 тысячи миллиграммов, или 292 грамма смолы. Возможно, я сделал не совсем верный расчет и что-то не учел. Да и буду честен, я не знаю, 292 грамма смолы – это много или мало. Но я знаю, что это примерно на 292 грамма смолы больше, чем должно быть в организме. Именно эта пятиминутка в курилке заставила меня бросить курить. Возвращаясь в офис со всем нашим отделом, руководитель отдела продаж, он же мой прямой руководитель, восхищенно рассказал, что владелец компании купил себе новую Audi A7. Круто сказал я и уточнил. А сколько ему лет? Всего 32, ответил руководитель. Мой мозг автоматически рассчитал нашу разницу в возрасте, выдав, что я всего на 8 лет младше. И тут же начал задаваться вопросом, возможно ли за 8 лет, к своим 32 годам, построить компанию схожую по доходам. Руководитель увидел, что я основательно задумался, и громко при всех с улыбкой, преобразовавшийся в смех, сказал. Что, хочешь так же? Всех моих коллег почему-то это очень сильно развеселило, и они начали громко смеяться в голос, без злоба, но показывая всем видом, что я задумался о невозможном. «Да, хочу так же!» – хотелось мне крикнуть в ответ, но я всего лишь молча смотрел на них и не мог понять, почему они даже не могут об этом мечтать. Одним из плюсов переезда в Питер было то, что в городе жила моя сестра Лена, с которой мы уже очень давно не виделись. «На дворе был 2015 год, я осваивался на работе в офисе, а она тем временем вынашивала идею открыть свой логопедический кабинет, но совершенно не понимала, с какой стороны подступиться к своей мечте». Поэтому вместо бездействия Лена просто рассказывала всем про свою мечту, интуитивно понимая, что рано или поздно кто-то сможет ее направить в нужную сторону. Это было не просто смело, это было офигеть как смело. Особенно с учетом того, что денег на все это дело у нее не было поэтому она воспользовалась предложением своего бывшего коллеги по работе в найме. Впечатленный тем, как горела своей целью Лена, он хотел проинвестировать в открытие кабинета и потом получать пассивный доход. Инвестор вложил 100 тысяч рублей с учетом аренды и залога помещения. В кабинет поставили б/у мебель, которую им отдала знакомая Лена, ну и что-то докупили в Икеа. Затем было официальное открытие, куда пригласили и меня. Это был самый настоящий праздник с несколькими аниматорами, и множеством детей и родителей. Несмотря на то, что мы с сестрой практически не общались, мне очень приятно было там находиться, я безумно рад, что она сделала такой серьезный шаг. В чем заключалась ее работа, я толком не понимал. Да и никакого интереса у меня вообще не было, мне достаточно было знать, что она работает с детьми и занимается любимым делом. Никакого бизнес-плана у них, конечно же, не было. Доходы первые месяцы были совсем небольшие, а ожидания инвестора завышены. Дальше было два пути – закрываться, либо полноценно заниматься развитием бизнеса. Он выбрал первый вариант, потому что изначально видел этот проект как пассивный доход. Лена же закрываться не планировала. Узнав ее точку зрения, инвестор потребовал вернуть всю сумму, и это несмотря на то, что между ними не было даже никакого договора. Вся эта нервная ситуация, в которой у двух партнеров были разные цели, закончилась договоренностью о том, что Лена вернет ему 30 тысяч и продолжит деятельность самостоятельно. Этой суммы у нее, естественно, не было. Да и где ее взять, было непонятно. Но один из клиентов, узнав ситуацию, оплатил занятие на полгода вперед со словами «Ты не должна бросать это дело». Отдав 30 тысяч инвестору, Лена оказалась в очень сложной ситуации. Она была на грани закрытия, так как осталась одна и потеряла поддержку бизнес-партнера. У нее добавились обязанности, нужно было вести какие-то доходы, расходы и прочие вещи, которые не коррелировались с работой с детьми. Из-за сложности с финансовым положением возникали кассовые разрывы, поэтому периодически ей приходилось занимать деньги на то, чтобы покрыть расходы в бизнесе. Во время обсуждения этой ситуации она между строк сказала мне, что было бы неплохо заниматься этим делом вместе. Предложение было странноватым, потому что я вообще не понимал, что она там делает. А главное, что там буду делать я. Да и к тому времени мы со Стасом начали задумываться об открытии бизнеса. И так как мы считали, что открывать нужно то, в чем ты понимаешь, выбор был очевиден. Кофейня. На моей прекрасной работе в офисе дела шли не очень. Вся работа сводилась к тому, что нужно было находить какие-то базы и в холодную прозванивать десятки и сотни потенциальных клиентов. Я вспомнил времена, когда занимался поддонами. Меня все так же несколько раз в день посылали на мужской детородный орган, а иногда и вглубь женского. Не знаю, что именно, но что-то было не так. Может быть, я не понимал сам продукт, который мы продаем. Может быть, это просто была не моя работа. Но факт оставался фактом. За второй месяц я заработал 23 тысячи рублей, что, мягко говоря, было немного, особенно с учетом аренды за жилье. В какой-то момент у меня наступила апатия, и я при любом удобном случае начинал ныть, рассказывая, какой я молодец и какая несправедливая жизнь. На работе у меня была коллега Аня, которая в личном диалоге выслушала мое нытье и, не моргнув глазом, сказала: И что? Ты работаешь 5-2, у тебя в неделю целых двое суток свободных. Если тебе действительно не хватает, иди на вторую работу. Она сделала это настолько без сожаления что ж задело мою тонкую душевную организацию. Сначала я не мог поверить, что коллега, с которой мы так хорошо общались, вместо сочувствия дала мне какие-то очень жесткие наставления, о которых я не просил. А потом задумался, а в чем она не права? В девять вечера того же дня я уже был дома, сидел на нашем диване с Марианской впадиной посредине и листал объявления на Авито с работой в выходные дни. Тут-то и пригодилась армия, так как мне приглянулась работа охранником, на которой платили полторы тысячи рублей за смену в 13 часов. Проинвестировав 1200 рублей в черные туфли, я приступил к работе. Она была совсем не пыльная. Нужно было просто всю смену находиться в торговом зале, следить за подозрительными людьми, чтобы никто ничего не воровал. И в случае, если срабатывала сигнализация на выходе, проверить, легально ли выносят вещи. Ну и, конечно же, делать очень серьезное лицо будто ты Джеймс Бонд. Этот скрипт я уже от себя добавил. Первые дни смены я отработал в магазине Gloria Jeans, причем в торговом центре, который располагался по соседству с бизнес-центром, где у Лены был свой кабинет. Затем меня пригласили на аналогичную работу в магазин Lacoste, который располагался в самом центре Санкт-Петербурга, в торговом центре галерея. Вот это был уровень. Помимо качества самой одежды, очень сильно выделялся сервис и внешний вид самого магазина. Несмотря на то, что здесь приходилось работать на час больше при той же зарплате, мне тут нравилось гораздо больше. Так как моя работа заключалась в наблюдении за людьми, я обратил внимание, что помимо того, что здесь аудитория была более платежеспособная, так еще и менее конфликтная. Это было очень интересное наблюдение, которое заставило меня по-другому смотреть на мир. Эти люди, как правило, были более дружелюбны, всегда благодарили консультантов и практически никогда не позволяли себе повышать голос на сотрудников. Странно, ведь я всегда думал, что чем больше денег у человека, тем более отвратительно он себя ведет. Еще одним открытием для меня стала реакция людей на цены. На стене в магазине висел велосипед в единственном экземпляре, который продавался за 250 тысяч рублей. Та часть потенциальных клиентов, у которых действительно были деньги, вместо того, чтобы сразу критиковать цену, пытались узнать все преимущества велосипеда. И это их очень отличало от менее платежеспособных клиентов которые нередко высказывались, что все дорогое для лохов. На двух работах за месяц я получал 35 тысяч рублей. Мой спринт закончился на 56 днях без выходных, так как, во-первых, я устал, а во-вторых, настало время поиска денег для открытия кофейни. По нашим подсчетам нам требовалось 300 тысяч рублей. Я начал ходить по банкам, чтобы получить потребительский кредит. В то время невозможно было оставить заявку на сайте и получить ответ за 2 минуты. Нужно было заполнять справку по форме банка, и, как вы понимаете, формы у всех банков разные. Поэтому я выбирал несколько банков на неделю, брал справки по форме банка, приходил в бухгалтерию нашего офиса и просил их подписать и распечатать, после чего поочередно в свободное время шел по банкам согласно своему списку. Приходя в каждый банк, нужно было отстоять очередь, заполнить какие-то анкеты, рассказать серьезным лицом, зачем тебе кредит, потом подписать какие-то документы, И лишь через несколько часов приходило решение от банка. За несколько месяцев я обошел 28 банков. Важно понимать, не 28 отделений Сбербанка, а 28 разных банков, в каждом из которых я провел около 2 часов за один визит. И в 100% случаев результат был отрицательный. Стоит ли говорить, что бухгалтерия на моей работе меня просто возненавидела за кучу справок по форме банка? Причин отказа никто не объяснял. Но во время разговоров с разными представителями банков я понял, что есть три причины. Первое – это в целом кризисное время после 2014 года. Второе – моя официальная зарплата. Третье – полное отсутствие кредитной истории. «Окей», – подумал я, после чего пошел и взял в кредит новенький iPhone 6. Так у меня начала появляться кредитная история, за которой я очень внимательно следил, заранее внося ежемесячно по 5000 рублей. Мотивация на офисной работе совсем испарилась. И так как я был уверен, что рано или поздно мы откроем кофейню, то решил, что настало время вернуться в общепит и работать там, пока не появится свой бизнес. Я устроился в кафе в самом центре города. Заведение было местечковое, поэтому с моим опытом я очень быстро адаптировался и вспомнил все навыки. Владелец заведения, он же генеральный директор, лично проверял всех новичков и просил, чтобы ему сделали капучино. Мой кофе его впечатлил как внутренне так и внешне. Я все так же профессионально умел рисовать сердечки. К тому моменту я уже полгода как ходил с новеньким телефоном, и кредитная история, какая-никакая, у меня появилась. Возникли небольшие, но все-таки надежды на получение кредита, поэтому я параллельно начал присматривать помещение под будущую кофейню. Мне попалось одно офигенное помещение у станции метро технологический институт, откуда съезжала кофейня Артемия Лебедева. Помещение было классное, очень уютное, тем более после известной кофейни, можно сказать, насиженное место. И бонусом ко всей этой истории прилагался адекватный арендодатель в лице девушки Дарьи. Я дал ей предварительное согласие и попросил подождать несколько недель, пока я возьму кредит. Сделав еще несколько точечных запросов на кредит в банке, я в очередной раз получил отказы. На тот момент у меня был очередной признак отчаянности который теперь еще усиливался чувством неловкости перед несостоявшимся арендодателем, которая прождала меня целый месяц, а я так и не внес сумму аренды. Я решил озвучить эту неприятную новость и извиниться лично, поэтому приехал к Дарье. Моя речь ее, конечно же, не обрадовала, но и зла на меня она не держала. Более того, спросила, обращался ли я в какие-то фонды поддержки. После чего протянула визитку, на которой было написано «Фонд поддержки предпринимательства». Я, скептически глядя на эту визитку, спросил, что, реально помогают? Ну да, спокойно ответила она. Я сама там брала деньги в кредит на бизнес. Офигеть, вот он, мой джекпот. В тысячный раз, искренне поблагодарив Дарью, я полетел в тот самый фонд. Раз они поддерживают молодых и энергичных предпринимателей, я точно буду в этом списке. Я собрал всю свою энергию, И как в последний путь отправился на переговоры в фонд, презентуя на словах весь свой проект, опыт и представления о прекрасной кофейне. И я узнаю, что кофейни они больше не поддерживают, так как хотят более интересные и разнообразные проекты. Мне предложили подумать над каким-нибудь другим направлением, но никакого другого направления я видеть не хотел. Это был очередной удар судьбы ниже пояса, с которым я не мог смириться. Поэтому, продолжая стоять на своем, я договорился, что сделаю бизнес-план на кофейню, и они все-таки посмотрят. Моя работа в кофейне развивалась с каждым днем. Мой багаж знаний автоматически распространялся на других бариста. Я безвозмездно и с удовольствием учил, как правильно настраивать помол и с какой периодичностью. Как правильно сбивать молоко и делать эспрессо. Кофе на выходе кажется очень простой штукой, когда в чашку с эспрессо влили молоко. Но на самом деле, для того, чтобы получился действительно хороший кофе, нужно соблюсти сотни мелочей во время приготовления. Только в таком случае можно получить настоящее удовольствие от чашки кофе. Мое искреннее отношение к делу быстро переросло в карьерный рост. Буквально на второй месяц я стал шеф бариста на второй, новой точке, так как в этой кофейне должность была занята. А еще через месяц администратором. Через 5 месяцев работы я сменил уже 4 должности и работал управляющим. Мой бизнес-план, естественно, не приняли. Но я, как и в армии, когда отжимался очень много раз, просто сфокусировался на следующей попытке. Каждый раз я уговаривал бизнес-аналитика посмотреть новый бизнес-план, и каждый раз ему там что-то не нравилось. Все это дело продолжалось уже полгода, и как-то, выйдя почти в 12 ночи со смены, я вспомнил, про своего старого доброго друга Виталика, который должен был мне 150 тысяч рублей за долю в нашем когда-то совместном предприятии. В этот раз мой первый бизнес-партнер сказал, что он подумал и принял решение, что он мне ничего не должен, так как считает, что этот бизнес был создан полностью им. Конечно, в тот момент я задумался о том, насколько правильно было 4 года назад заботиться о его состоянии и не брать с него расписку. Но что сделано, то сделано. Положив трубку, я поблагодарил его про себя за этот незабываемый опыт, зафиксировал недополученную прибыль и вычеркнул его из своей жизни.